Глава сорок Домой мы возвращались целым обозом. Кроме нашей коляски, куда втиснулись я, Кирлиса и закутанный в сто одежек Альп, следом за нами ехало три груженных телеги. Кирлиса настояла на том, что детскую нужно перевести полностью. «Кир, Стефания, поверьте, я делаю это не в целях экономии. Не так и дорого отремонтировать у меня одну комнату и превратить ее в уютную детскую». Но мне хотелось бы, чтобы малыша окружали знакомые с детства вещи. Для него и так последние события, сплошные потери и удары. Вы же понимаете, лишившись одновременно и любимой бабушки, и привычной няни. Спорить я не стала. Разумность доводов Кирлисы даже не вызывала у меня сомнений. Я только радовалась, что, невзирая на привычку экономить, она готова тратить деньги для того, чтобы минимизировать стресс от переезда малышу. Все финансовые вопросы с Лисой также решились достаточно легко. Кир два золотых на содержание более чем достаточной суммы, уверяю вас. Нет, не настаивайте. Если бы я считала ее маленькой, я бы обязательно отщипнула от вашего наследства. Вы не забывайте, что за продукты питания и за тепло в доме отдельно платить не придется. В сущности, не считая расходов на обувь, одежду и няньку, большая часть его денег останется неприкосновенной. Так вот, я уверена, что к тому времени, когда понадобится гувернёр и учитель, я отложу из них вполне достаточную сумму. Еще и смогу несколько увеличить состояние Альбы к его совершеннолетию. Так что нет, эти деньги только ваши, как и завещала Кирлота, но я очень надеюсь, что вы будете с ними бережливы. Мы немного помолчали, и я спросила: Кирлиса, раз у меня есть свободный, такая большая сумма, не хотите ли вы, чтобы я заплатила вам за опекунство вперед, за все года? Согласитесь, так вы сможете помочь своей дочери гораздо существеннее. Мое. В общем-то, выгодное для нее предложение просто повергло ее в шок. «Нет, ну что вы правы, Кир Стефания. Конечно, мне было бы удобно, только, понимаете, это может выглядеть не слишком красиво в глазах соседей». Кирлиса, а зачем соседям знать об этом, скажите мне?» «Ну как же, обязательно пойдут разговоры». «Откуда они пойдут, если об этом будут знать только я, вы и помощник Архауса? Ну, раз уж мне придется кормить их пирожными...» «Должны же мы извлечь из этого пользу!» Я засмеялась над ее растерянностью. «По сути, Кирлис, вы единственный человек, который позаботился обо мне, не ожидая от этого ни финансовой выгоды, ни даже одобрения соседей. А мне в чем то будет легче жить, зная, что вам заплачено за все время опеки». Маленький Альп, извертевшийся в самом начале пути, сейчас мирно дремал под пледом, расположив голову на коленях Лисы, а крепкие ножки возложив на меня. Коляску мерно покачивало, да и свежий воздух делал свое дело. Мы тихонько переговаривались с опекуншей и решали разные хозяйственные и бытовые проблемы. В обед остановились в придорожном поселке. Если бы ехали одни, не стали бы терять время, но малыша нужно было сводить в туалет и покормить. К моему дому подъезжали совсем поздно. Как и договаривались, я, малыш и небольшой тючок его вещей остались у нас. Заодно выгрузили и мои покупки — Сдав племянника на руки охающим Татьяне и Сете, я прощалась с Кирлисой. Телеги с имуществом и мебелью пойдут сразу к ней в рейд. Две седмицы, ну, плюс, может, еще день-два, Кир Стефания. К тому времени комнату уже отремонтируют. Она самая большая и светлая в доме. Жаль, что вы не видели ее раньше. Но ну, сами понимаете, пока муж был жив, я не хотела его беспокоить. Я как раз успею навестить и дочь, и зятя, и седмицу погостить там. «Может быть, мне стоит заехать к вам пару раз и присмотреть за ремонтом?» «Не стоит, Кир Тефани, беспокоиться. Вы не смотрите, что Луша еще сравнительно молодая. Она очень строгая женщина и прекрасно за всем проследит. Она ведь у меня уже больше десяти лет работает, все привычки знает. Лучше, когда я вернусь, вы сами привезете ко мне Альба, и мы предложим ему осмотреть комнату. Я уже придумала, как и что нужно сделать. Очень надеюсь, ему захочется там остаться». Деньги, что я получила в конторе Киртерину, я отдала Лисе прямо в руки. Может, и не слишком грамотно с точки зрения закона, но этой женщине я доверяла, а документы мы сможем составить и позднее. Пока я раздевалась и умывалась с дороги под сочувствующей вздохи Мансоны. «И что, больше никого родных у малыша? Ой, помоги ему, Всевышний! Бедный мальчик! Как богатый! Целые и деньги? И жить будет у Кирлисы?» Ну и славно, ну и замечательно. Вы, конечно, Кир-Стефания очень благоразумная, но мальчика воспитывать нет уж, пусть Кир-Лиса. Она дама опытная. Из моей спальни, где предстояло ночевать пару недель, и маленькому Альбу разносились какие-то странные звуки. Картина, которую я застала, заставила бы изумиться и более опытную хозяйку. С успела устроить малышу довольно удобное и безопасное спальное место из кресла и двух стульев. Больше всего меня поразило то, что она скрепила ножки стульев, чтобы они не могли разъехаться, когда Альб будет ворочиться. Более того, она утащила у меня с кровати лишнюю подушку, сменила наволочку и сейчас обкладывала гнездышко подушечками из кресел. Исключительно для, я так понимаю, красоты. Зато Татьяна, радостно улыбающаяся, учила Альба какой-то местной игре, напоминающей наши ладушки. Оба они чрезвычайно довольны и Альп периодически попискивал от удачного попадания по подставленным ладошкам Тани. Судя по всему, подружились они просто молниеносно. Мне даже стало несколько обидно за Лису. Ей, чтобы добиться расположения малыша, пришлось приложить значительно больше усилий. Но в целом картина была вполне идиллической. Ужинал малыш плохо, и засыпать начал еще за столом. Вечером все по очереди сбегали в мою спальню полюбоваться на Тень Всевышнего, местное название Ангела который, сбросив и спинав одеяло, действительно выглядел на редкость умилительно. Остаток вечера разбирали привезенные мной продукты, ткани и охли над маленькими безделушками-подарками. Проснулась я в полной темноте от странных звуков. Спросонье показалось, что это опять муха ухитрился перевернуть на себя пустую корзину и теперь жалобно пищит, не зная, как выбраться. Наконец, я проснулась достаточно для того, чтобы понять, плачет Альп тихонечко подскуливая, как маленький брошенный в холоде щенок. Я засветила лампу, обнаружила постель мокрой. Малыш сидел за высокими спинками стульев, поглядывал на меня, щурясь и не понимая, кто я такая. Защипала в горле, хотя я никогда не была слишком сентиментальна. Будить я никого не стала. Вытащила увесистое тельце в противно мокрой рубашке из гнезда, переодела в чистую и сухую и, приговаривая тихим голосом какую-то ерунду, утащила в тепло собственной кровати. Может, это и не педагогично, но слишком много свалилось сразу на малыша. Все со временем устроится и уладится, а пока ему так не хватает немного стабильности и тепла. Поглаживая мягкие темные завитки, я с большим трудом вспоминала колобка и тихонечко бормотала ему. Катится колобок по лесу, катится, а навстречу ему медведь. Мне кажется, что с просольной я перепутала очередность нападавших на колобка зверей Но малышу явно было все равно. Раскинувшись и уверившись, что рядом кто-то есть, он довольно быстро уснул. Утро началось совершенно замечательно. С запаха свежих булочек, тихонько заглядывающей в щель двери Тани и робкой, немного растерянной улыбки сонного Альба. Потискав и пощекотав тяжеленькое тельце, я добилась несколько большей уверенности во взгляде. После передала его дожидавшейся Танюше. Им нужно сходить на горшок, умыться и одеться а потом нас ждет сытный завтрак и обязательно сладкая булочка. Следом прогулка. Погода сегодня просто отличная. Возможно, во время прогулки мы немного побегаем и поваляемся в снегу. Потом обед и тихий час. А еще у нас рисунки не рисованы и игрушки не играны, а еще есть муха и тигра. Вчера по причине их ночной охоты мы так и не успели познакомиться. Так что и мне пора вылезать из-под теплого одеяла. День обещает быть очень насыщенным.